Глава девятая. Гарем Фиделя. Чуткий пес, уловив мои мысли, как давеча тараканы, заскулил и смылся в подворотне. Я не расстроился. Все равно никто не разрешил бы мне взять его домой. Лиду я, возможно, и уговорил бы, обещав учиться без строек, но комендант Колов не преклонен. Заложив руку за борт, беспогонного мундира он скажет общежитие для людей, для собак улица. Это ерунда. У Юрки Музавецкого огромный пятнистый док, который лает так громко, что слышно в подъезде, хотя живут они на пятом этаже. Правда, площадь у них отдельная, генеральская, такая просторная, что можно на велосипеде кататься. Юркин дед, хоть и в отставке, ходит по квартире в кителе с золотыми погонами. Друзей внука Зовет суворовцами и на вопрос, будет ли он пить чай, отвечает, так точно. Целый генерал, а собак любит. Колов же дослужился всего-навсего до младшего лейтенанта, это одна крошечная звездочка на погоне, а четвероногих друзей боится и презирает. Кстати, родителям Кольки Кобелькова хозяйка тоже разрешает держать смешного пушистого песика, при условии, что тот не будет выть. И ведь не воет только поскуливает. Если пересечь Рыкунов и идти дальше по Центросоюзному переулку, упирающемуся в железные ворота хладокомбината, слева будет двухэтажный деревянный дом, построенный еще при царе. Там, за забором в полисаднике, кто-то из ребят нашел серебряную царскую монету — двадцать пять копеек. В доме печное отопление, и вдоль кирпичной стены маргаринового завода Сложена длинная поленница дров. Кроме того, во дворе имеется выгребная яма, очень нехорошо пахнущая, особенно после дождя. Время от времени к ней приезжает особая машина — говнобочка. Хмурый водитель, я бы тоже не особенно веселился на такой работе, нехотя разворачивает толстую гофрированную кишку и опускает ее в смрадное подземелье, приподняв деревянную крышку, обитую прогнившим толем. Потом шофер включает рычагом насос. Кишка, чавкая и содрогаясь, перекачивает нечистоты из ямы в цистерну. Лида считает все это форменным безобразием, пережитком антисанитарного прошлого. Особенно рядом со сквером, где играют дети, которые могут буквально провалиться черт знает куда. По этому поводу обращались в райком, Собирали подписи под жалобой Ильичеву. Теперь хотят писать самому Гришину. В старом доме живет мой ровесник, Колька Кобельков, с которым я иногда меняюсь марками. Его родители работают на охладокомбинате, рядом, и потому снимают комнату у хозяйки. Я сначала ничего не мог понять. Какая хозяйка может быть у дома, если все принадлежит государству? Комендант или дому прав. Даже такой дурной, как Колов, другое дело, так полагается. Но владелец! Мы живем при социализме или где? Зачем тогда революцию делали? Зимний брали? Рубали белых? Но сколько уверяет, будто хозяйка в молодости была самой настоящей революционеркой и прятала в конспиративной квартире чуть ли не дедушку Калинина. Нас, между прочим, принимали в пионеры в музее Калинина возле Кремля. Я запомнил в витрине под стеклом его личный браунинг, чуть больше зажигалки. С таким и на чешиху вечером можно прошвырнуться. В общем, после Великого Октября хозяйки оставили дом в собственности и разрешили сдавать комнаты жильцам, как на юге отдыхающим. Но за это с нее берут большой налог, и она ворчит, что съемщики квартируют у нее почти даром, а ей самой, кроме хлопот, ничего не остается. «Видел я эту революционерку. Седая толстая старуха с недовольным лицом. И это, конечно, странно. Разве может человек, воплотивший свои самые светлые мечты, жить с таким кислым видом? Даже летом она сидит на крыльце в пальто с поднятым каракулевым воротником и через лупу читает толстенную книгу. Колька уверяет, что это Библия. Врет гад» какая же революционерка станет читать Библию? Наша Алексеевна ее читает. Ну так она же из бывших. Несколько раз, проходя мимо, я хотел остановиться и спросить хозяйку, не встречалась ли она в своей революционной молодости с Кларой Моисеевной Кац, видевшей самого Ленина. Но у старухи всегда такой суровый взгляд, что я не решился. Обойдя Колькин дом Я свистнул пару раз и бросил несколько тугих репейных головок в закрытое окно. Но занавески не шелохнулись. Лето, скука, одиночество. Трудно жить без коллектива. Отодвинув позеленевшую доску, болтавшуюся на гвозде, я протиснулся через щель и оказался в нашем скверике. Его разбили на пустыре, когда я ходил еще в детский сад. Все наши сбежались тогда поглазеть, Как мощный кран снимал с грузовиков бетонные секции будущей ограды и ставил на ленточный фундамент, залитый по ребристой арматуре. Когда блоки уложили, рабочий в брезентовой робе, рассыпая искры, два дня приваривал узорные чугунные парапетики к торчащим из бетона железкам. Иногда он поднимал похожую на обувную коробку маску с узким темным стеклышком посредине и просил нас. «Ребят, не смотрите на огонь, худо будет!» Но мы не слушались и любовались брызгами белого огня. Глаза потом долго болели и слезились, словно их запорошили молотым перцем. Забор вышел невысокий, метра полтора. Потом пригнали несколько самосвалов хорошей черной земли и разровняли, а в центре, где планировалась клумба, ссыпали целый кузов испорченного кофе с цикурием. На пищекомбинате все время что-то подгорает, и этот брак сыплют в клумбу каждый год, объясняя, лучшего удобрения невозможно придумать. Не знаю, не знаю. Настурции, и флоксы, конечно, растут, но после дождя в сквере такой запах, точно Серафима Николаевна на кухне в маленьком серебряном кувшинчике с деревянной ручкой, у него смешное название «турка», варит себе кофе по-турецки. И Если положить много сахару, пить можно. Я пробовал. А вдоль забора, изнутри, посадили желтые акации. Затем в большие ямы на расстоянии пяти метров друг от друга врыли молодые тополя. Они быстро вытянулись, поднявшись выше проводов. В начале июня входишь за ограду. И кажется, будто попал в заснеженный лес. Ветки густо покрыты белым пухом который потом срывается и разносится ветром по всей округе. Кто-то в общежитии начинает кашлять, чихать, сморкаться и ругать тополиную напасть. В сквере есть даже таблички «По газонам не ходить, штраф пять рублей». В слове «штраф» буква «В» переправлена на «Ф». Это я ошибся, когда по просьбе коменданта Колова писал на фанерке масляной краской. «Эх ты, громатей! Рассердилась Лида, которые тут же наябедничали. Однако на моей памяти никого еще не оштрафовали, хотя запрет постоянно нарушают. Во-первых, играя в салочки или в казаков-разбойников, просто невозможно бегать только по дорожкам, посыпанным битым кирпичом. Во-вторых, именно на газонах возле кирпичной стены растут большие шампиньоны. В-третьих, там девчонки устраивают свои секреты а мы их злорадно разоряем. Зачем? Это же красиво. В земле под стеклышком теснятся кусочки фольги и фантиков, бусинки, бутылочные осколки, голубиные перышки, лепестки цветов. Все это вместе образует необычные узоры. Засмотришься. Но у айкумены свои суровые законы. Подчиняясь им, ты должен найти прикрытый дерном секрет, перемешать его с землей, а потом победно наблюдать, как горько рыдает девчонка, любовно собиравшая и прятавшая свою красивую тайну. Такова жизнь. Народу в скверике сегодня немного. На лавочках сидят две мамаши с колясками, чья-то бабушка испуганно следит за тем, как ее щекастый внук крутит педали трехколесного велосипеда, носясь вокруг клумбы. В глазах у нее ужас — Словно ребенок гоняет не на трехколесном драндулете, а на мотоцикле по вертикальной стене. Я видел такой аттракцион в парке культуры имени Горького. И удивить этими чудесами отваги, как написано на щите, можно только тех, кто не учился в школе и не знает, что такое центробежная сила. Как говорит дядя Юра, дешевые понтярщики морочат трудовой народ. В нашем сквере я научился ездить на велосипеде. Тимофеич и Башашкин привезли двухколесный школьник из детского мира и сели обмывать, а мне захотелось покататься. Дядя Коля Черугин увидел, как я хнычу, понял, в чем дело, и вызвался помочь горю. Мы отправились в сквер. Я шел и гордо катил рядом, любовно удерживая за руле седло свой первый настоящий велосипед. Трехколесное недоразумение не в счет. Встречные пацаны! смотрели на меня с завистливым уважением, а солнечные лучи весело отскакивали от вращающихся спиц, серебряных и еще не запыленных. Потом, неумело сев в высокое седло, я стал крутить педали, но все время заваливался на бок. Тогда Черугин, крепко ухватившись сзади за раму, чтобы я не терял равновесия, приказал «Вперед! Жми на педали, пока не дали!» а сам бежал сзади и надежно меня страховал. Мы несколько раз успешно объехали вокруг клумбы. Мне было страшно, что он отпустит раму. Но оглянуться и проверить, держит ли, я не решался, вцепившись в руль, глядя перед собой и поминутно спрашивая. — Дядя Коля, вы меня держите? — Держу. — Держите? — Держу, Юрочка, держу. Когда на пятом или шестом круге я, осмелев, все-таки оглянулся, то с ужасом обнаружил «Никто меня не держит», а дядя Коля, уморившись, сидит на лавочке и обмахивается газетой. Со страху я тут же въехал в клумбу и ткнулся носом в кофейный чернозем. Но вот что удивительно. Встав и отряхнувшись, я снова сел на велосипед и поехал самостоятельно, без поддержки, не теряя равновесия. В разросшихся кустах акации, окаймляющих весь скверик, Уже созрели стручки. С третьей попытки мне удалось изготовить свистульку, издающую пронзительный птичий писк. Я даже попытался проверещать песенку про зайцев из кинофильма «Бриллиантовая рука». А нам все равно, а нам все равно. Но обе мамаши, тревожно заглянув в коляске, замахали на меня руками, мол, «Шел бы ты, мальчик, отсюда!» А тут еще внук, уставившись на меня, все-таки грохнулся с велосипеда и заорал, как резаный. Бабушка возмутилась и пригрозила вызвать участкового. «Цыганами и милицией меня пугали лет до семи и довольно успешно. Теперь-то я знаю, в табор меня никто не похитит, хотя я не отказался бы покачевать недельку-другую и научиться скакать на коне, как цыган-яшка из «Неуловимых мстителей». А участковый Антонов...» из-за какой-то там стручковой свистульки никуда меня не заберет. Вот если бы я пришел в сквер с настоящей двустволкой, как Ежов, тогда другое дело». От криков бабки я спрятался в плитах. Вдоль забора хладокомбината сложены высоченные штабеля бетонных изделий, занимающие весь тротуар, от проходной до перекрестка. «Привезли их сюда давно, когда я только пошел в первый класс». Доставили на просевших от тяжести грузовиках и прицепах, а разгружали с помощью самоходного крана. Плиты были разной формы и величины. Длинные, короткие, узкие, широкие. Некоторые напоминали огромные серые кубики с углублениями посередине. Где скапливалась, не высыхая до конца, дождевая вода, и со временем завелись головастики. Когда плиты выгружали, мы как раз шли следы из магазина. «Безобразие!» — возмутилась она и направилась к дядьке в капроновой шляпе, который командовал краном. «Вира! Майна! Теперь ложи помаленьку!» Шофер, пересев со своего обычного места в маленькую кабинку, ловко дергал за рычаги, управляя стрелой и стальным тросом. Еще двое рабочих, их называют «чальщиками». Вдевали крюки в металлические петли, вмурованные в бетон. — Что здесь происходит? — строго спросила Лида, подойдя. — Разгружаем бетонные изделия. Но вас эта гражданочка не касается. Идите, куда шли. Здесь опасно, особенно с ребенком. — Семенович, подмайни, тебе сказали, чудила! — Это хорошо, что вы заметили ребенка. Кто вам разрешил разгружать стройматериалы рядом с детской площадкой? Она показала на наш скверик. «Не ваше дело. Вира!» «А вот я сейчас позвоню в райком, в строительный отдел». «Звони, куда хочешь». «Ложи!» «Василию Петровичу». «Стоп, машина!» На лице командующего дядьки появилось сомнение. «Семёныч, передохни чуток. Парни, курим!» Он вежливо повернулся к Лиде. «Гражданочка, я же объяснил. Складируем временно. Пятница. В понедельник железобетон перекинут на территорию комбината. Там новый цех будут строить. Государственное дело. В понедельник. Вторник крайний срок. Вы мне твердо обещаете. Побожиться, что ли? Лучше дайте честное партийное слово. Честное партийное. Ей-богу». Если хоть один ребенок до понедельника упадет с этого вашего Вавилона, под суд пойдете. Не волнуйтесь, мы сторожа выставим. Ну, смотрите у меня. Оказывается, взрослые умеют так врать, что дети по сравнению с ними. Просто правда в коротких штанишках. Прошло шесть лет, а плиты как стояли, так и стоят. Они запылились, потемнели, а кое-где даже обросли зеленым мхом. Дети с них, конечно, падали, и не раз. Например, Колька Виноградов сломал руку и ходил потом месяц в гипсе. Лида постоянно звонила в райком Василию Петровичу, но тот разъяснил. Из-за того, что американская военщина решила покорить остров свободы, Советский Союз оказал Кубинской революции помощь оружием и пропитанием, а это стоит больших денег поэтому некоторые планы по развитию нашей промышленности пришлось отложить, в том числе строительство нового корпуса на хладокомбинате. Но явление это временное, разумеется, все, что намечено, будет обязательно выполнено, вследствие чего вести стройматериалы назад на бетонный завод в город Бабушкин не имеет никакого смысла. Надо просто ждать и верить в победу передового человечества над агрессивными кругами США. «Да, с точки зрения государственных интересов, Василий Петрович, конечно, прав», — вздохнула Лида, рассказав за ужином всю эту историю отцу. «Бардак», — буркнул в ответ Тимофеич. «Куба-то тут при чем? Демагоги вы хреновые!» «Карибский кризис», — потупилась мать. «Надо помогать!» «Да идите вы все к лешему с вашим тростниковым сахаром!» «При чем тут сахар, при том?» Когда заходит речь об «Острове Свободы», отец всегда злится и мрачнеет, не разделяя всеобщей радости по поводу отважных барбудос и победы в заливе свиней. Дело в том, что его, как опытного электрика, собирались направить в командировку на Кубу на целый год. Причем там ему платили бы в песо, а здесь вторая получка в рублях прямиком шла бы на сберкнижку. Они уже с Лидой прошлись по магазинам, присмотрев стиральную машину мирлужковую шубу и драповое пальто с поясом. По партийной линии Тимофеичу дали хорошую характеристику, устно намекнув, что манеркой злоупотреблять не стоит. Но отец боялся медицинской комиссии, так как климат на Кубе тропический, а у него повышенное давление. Две недели он не доставал из тайника фляжку, заваривал вместо чая пустырник и делал по утрам под радиозарядку. Которая всегда заканчивалась одними и теми же словами «переходим к водным процедурам». В результате по состоянию здоровья врачебная комиссия признала его годным к тому, чтобы помогать кубинским революционерам налаживать электроснабжение. Предки приобрели большущий чемодан для покупок и подарков, а также соломенную шляпу от солнца. Иван Васильевич отдал отцу свой довоенный летний костюм из тонкой материи со смешным названием «Чесуча». Мне был обещан настоящий кокос. Это такой огромный орех с литром молока внутри. Но Лида ходила грустная, так как на большой кухне знающие соседки ей объяснили, что темнокожие кубинские женщины очень красивые, вспыльчивые и редко пропустят мимо белого мужчину. А уж такого кудрявого красавца, похожего на актера Ларионова, сразу же утащат в свои сахарные тростники. «А партком у них там куда смотрит?» — недоумевала чуть не плача Маман. «У них партия в личную жизнь не вмешивается. Местная специфика», — объяснила главный технолог Галина Терентьевна, чей брат уже побывал на Кубе. «Там жарко, там ром, там нравы свободные». «Остров свободы!» — подхихикнула старуха Комкова. «Вот именно!» «Очень странно!» — скуксилась Лида. «Ничего странного! У самого Фиделя три жены. Гарем!» «А от Чегевары семь вдов осталось!» «Тетя Галя, а что такое гарем?» — спросил я, так как присутствовал при странном разговоре, ожидая у плиты первого испеченного сырника. — То же самое, что и Сираль, Юрочка, — улыбнулась она с высоты своего высшего образования. — Какой ты любознательный! Всю ночь я не мог уснуть, так как отец до утра давал Лиде честное партийное, что близко не подойдет к темнокожим кубинкам, и она, в конце концов, вроде бы поверила. А вот интересно, не держал ли Тимофеевич во время клятв пальцы скрещенными? Отвальную устроили за два дня до отъезда. Пришел даже седой, но подтянутый Иван Васильевич, старший брат моего деда Ильи, пропавшего без вести в начале войны. Разойдясь, он показывал молодежи, как пили в стрену в трактирах, целуя донышко опустевшие рюмки. Такая манера очень понравилась Тимофеичу, Башашкину и даже деду Жоржику. Все они до глубокого вечера чокались и громко чмокали донышки, прикончив все запасы спирта, настоянного на лимонных корках. Затем родня на перебой давала отцу советы, как вести себя в тропиках. Под пальмами не ходить, может упасть на голову кокос. Обезьян не дразнить, кусаются. И надо делать сто уколов от бешенства. Гаванские сигары следует курить, затягиваясь в полсилы. Ром лучше разбавлять лимонадом, но чуть-чуть. Насчет кубинок тоже что-то объясняли, но я не расслышал, так как советы давали шепотом, а потом мужчины так громко хохотали, что дребезжали стекла в рамах. Башашкин попросил привезти ему в подарок бутылку рома «Легендарио», дед Жоржик настоящую гаванскую сигару, а Иван Васильевич — тропическую раковину с шумом океана. На следующий день с утра Тимофеича с больной головой вдруг... Срочно вызвали на дополнительное медицинское обследование, которое, оказывается, все должны пройти перед самым отбытием. Лида пошла с отцом, так как его слегка пошатывала и кренила после вчерашнего. Донышко он поцеловал раз двадцать. Врач, замерив ему давление, аж на стуле подскочил. — Сто восемьдесят на сто десять! Да вы, батенька, лютый гипертоник! Какие тропики! «Вы же там и недели не выдержите. кочуритесь, Ни в коем случае. Категорически запрещаю. Средняя полоса и умеренность во всем. Голубушка, уж проследите», — попросил он Лиду. «Вы же не хотите остаться молодой, интересной вдовой?» Отец вернулся домой подавленный. Долго сидел за обеденным столом, опустив кудрявую голову на руки, решительно отказался от рюмки лимонной настойки щедро предложенной Лидой. Потом внезапно впал в ярость и порвал на клочки новую соломенную шляпу. Хотел то же самое сделать с чемоданом и чесучевым костюмом, но маман, сияя от счастья, не позволила. В результате Башашкин остался без Рома Легендарио, Дед Жоржик без гаванской сигары, Иван Васильевич без раковины с шумом океана. А я без кокосового ореха. Отец же навсегда не взлюбил кубинскую революцию и лично Фидели Кастро.